Книга 2. Часть 1. Эвакуация. Спасти Рауля. Глава 1. На базу начали прибывать по получению вызова, по этой причине кто в чем. Капитан Злобин, командир группы в стареньких джинсах, и явно знавший лучшие времена, выцветшей ветровки. Сообщение об экстренном сборе застала его посреди земляных работ на даче. Майор Численко заявился в резентовых штанах, куртке из того же материала с капюшоном и резиновых сапогах в собором удилищ. Его выдернули с рыбалки. Я же... Глянул в зеркало и скривился. Откуда на меня груз смотрел гадкий, гладкий женишок в навехоньком костюме на приобретение которого не хватило месячной зарплаты, пришлось добавлять из заначки. В кипенно-белой рубашке и шикарном галстуке «Мэйд ин Италия». Подарки, числившегося в приятелях Ильи, он же старый мудрый Ка, Сам тот прибыл в темном строгом костюме, правда, без галстука. — Это не учение? — первым делом спросил я. — Даже не мечтай, — отозвался тот. — Вот же гадство! — Сдернули прямо посреди переговоров. Свободно от времени несения службы, мой мудрый приятель старался проводить с для кошелька, и случалось с реальные угрозы для здоровья. Откуда знаю, а пару раз довелось поучаствовать за скромную денежку в его авантюрах. Ну, в смысле, постоять рядом. А тебя где отловили? Я вздохнул. У ресторана. И ни одного. В компании с очаровательной барышней, которой к тому времени я уже успел вручить, нет дешевый букет и мягкую игрушку, которой та питала слабость. Этого свидания я настойчиво добивался почти месяц. Был тогда еще молод и неопытен, еще не понял, что в обращении с противоположным полом категорически не следует ни навязываться самому, ни позволять навязывать общество себе». Понимание пришло с годами. Известие о том, ужин и прочь романтика откладывается до лучших времен. Девушка восприняла достаточно спокойно, перервав мой жалкий репет оправдания, на всю улицу громко и доходчиво разъяснила диспозицию, то есть, кто я такой есть и кто такая она. Перед тем, как удалиться, метко запулила букетом в урну а плюшевым слоником в меня. И осталось только порадоваться, что не сбывшееся счастье мое обожало мягкие игрушки, а не кокосовые орехи. «Ну что, все в сборе!» Злоби накинул наше войско взглядом орла. «Кого ждем, джентльмены?» «Быстро переодеваться, наводить красоту и на инструктаж!» скомандовал и двинулся первым. Мы уныло потащились следом.